Глава 10. Ингури. Снова тот самый коридор. И впереди, как и днем, когда отключилась от бесстыдных ласк золотого наследника, сверкает и скрит, переливается ртутно-огненной дымкой зеркало. То самое. Чем ближе я подхожу, тем очевиднее становится. Лучи света, вопреки всякой логике, исходят изнутри, Пробиваясь сквозь преграду, прокладывают себе путь сквозь тьму. И тьма расступается. Отступает. Но даже издалека видно, как ртутная поверхность зеркала сопротивляется свету изо всех сил. Пытается сдержать, притупить, преломить его тщетно. У меня перехватывает дыхание. Колени становятся ватными, непослушными. Каждый шаг обретает статус чуда, почти подвига. Я вглядываюсь в этот парящий во тьме светлый источник с таким волнением, словно от того, что я там увижу, зависит моя жизнь, моя судьба, даже больше, судьба целого мира. Когда, как и в прошлый раз, в этом овале проступает темный девичий силуэт, грудь сдавливает щемящей нежностью, как обручем, а затем обруч этот падает, скатывается к моим ногам И не отрывая взгляда от силуэта в света, я переступаю через него. Торопливо провожу руками по груди, животу, и волнение от того, что не нахожу на себе корсета, чуть было все не портит. Радость от того, что мои крылья свободны, стоит только подумать о них, как я тут же ощущаю, что они вздымаются за спиной, распахиваются, трепещут, потрескивают на концах огненными язычками, переходит в какой-то неистовый, Щенячий восторг, и пространство вокруг сгущается, становится вязким и душным. Я начинаю ощущать подушку под щекой, ноздри щекочет аромат недопитого торхе. Нет, ингури, нет! Нельзя просыпаться! Нельзя! Делаю глубокий вдох, концентрируюсь на распахнутых за спиной крыльях. Ощущаю, как по венам вновь струится забытая сила. Пламя наполняет меня изнутри, обволакивает снаружи, обнимает и баюкает, как мать младенца. Хорошо. Как же хорошо. Не удерживаюсь, смыкаю огненные перистые плоскости перед собой и оказываюсь в объятиях огненного кокона. Век бы так жила. Ничего больше не надо. Только крылья. Только это журчащее. Льющаяся по венам свобода, что звенит в голове и отдаётся в стопах, призывая оттолкнуться ими, взлететь, кружиться, распахнув руки, закрытыми глазами, не думать ни о чём. Вообще ни о чём. Мысли слишком суетны, слишком неуёмны. Как растревоженный пчелиный рой, как обезьяны, скачущие с ветки на ветку. Не хочу. Устала от них. От всего устала. Но надо идти вперёд. Надо. Зачем? Высвобожденные после долгого периода крылья пьянят, дурманят сладким и тягучим, как мед, потрескиванием пламени. Небо. Кажется, я готова остаться здесь в темноте и в пустоте, навсегда. Я готова провести здесь вечность, только бы не ощущать больше раздраженной кожи и проклятого корсета, который мнет крылья, блокирует силу. Отрезает от всего мира мою истинную суть, истинную природу делает инвалидом. Нет худшей потери, чем утратить крылья. Нет, нет, нет! Только сейчас, избавившись от этого пыточного приспособления, я понимаю, в полной мере понимаю, чего была лишена. Понимаю, как все это время мне было больно. Больно. Что это мерцает впереди? Пятно света. И темный силуэт в нем. Такой хрупкий, такой знакомый. Со всхлипом взмахиваю крыльями, отталкиваюсь стопами и вытягивая ноги в струну. С каждым взмахом проваливаюсь в воздушную яму, лечу, словно мотылек на огонь. Я здесь не ради крыльев. Я здесь ради этого света. И все же я не выдерживаю. Несколько раз переворачиваюсь через голову, кружусь, черчу телом огненные круги во тьме. Свет крыльев не такой яркий, не такой лучистый и ярый, как тот, что пробивает себе дорогу из зеркала, но все же он есть. Он заметен, ощутим, он живой и трепетный, нежный. Сложив крылья за спиной, камнем лечу вниз. Распахиваю их лишь перед самым зеркалом, чтобы не ушибиться на несколько долгих мгновений замираю в воздухе и медленно опускаюсь, вновь ощущая стопами твердую опору И сталкиваюсь с взглядом с самой собой. Ферузи. И дело даже не в сложной прическе под золотой с камнями висюльками тикке, не в ритуальном узоре золотой нити на древнем платье с открытыми плечами, Не в том самом платье, алом как кровь. Как само пропламя, в котором увидела Ферузи Дин-Дин впервые. Нет. Эту гордую посадку головы, чуть прищуренный взгляд бирюзовых глаз не забыть, если раз видел. В прошлый раз, когда я смотрела в зеркало ее глазами, так детально рассмотреть принцессу, первого темного феникса, не удавалось. Так же, как и тогда, когда фокус зрения смещался. Мешало цунами ощущений, эмоций, чувств, переполняющих изнутри накатывающих снаружи, проступающих калейдоскопом на нежном, смуглом лице. Сейчас же я смотрю в зеркало. Я вижу себя и не себя одновременно. Это очень сложно оставаться собой, видеть себя со стороны. Это тревожно, пугающе. Я мотаю головой и часто хлопаю ресницами, когда отражение. «Отражение ли?» не повторяет мой жест. А Ферузи вдруг улыбается. Широко, с нежностью и влагой в густо подведенных глазах. Она вдруг запрокидывает голову и смеется. Я слышу ее смех. Он пробивается сквозь зеркальную преграду. Он все громче и громче. Я вдруг понимаю, что прозрачная стена между нами тает, как льдина. Я протягиваю руку и немного с запозданием, но Ферузи на этот раз повторяет мой жест. В тот самый миг, когда мои пальцы готовы прикоснуться к тающему стеклу, пальцы Ферузи, унизанные кольцами, перстнями, а также украшенные древней ритуальной росписью, проникают сквозь стекло и встречаются с моими. Я вздрагиваю, ощущая их тепло. Живая. Ферузи Дин-Дин живая следующий миг воздушная волна отбрасывает крылья за моей спиной назад. Я по инерции отшагиваю от зеркала, и... Принцесса выходит из зеркала следом за мной. Она здесь. Она рядом. Я по-прежнему смотрю на себя со стороны. В голове звон и туман. И тут ее губы приоткрываются. «Лучше я!» — слышу я собственный голос из чужих уст. Принцесса прыскает, наслаждаясь моей реакцией. «Тебе пока рано!» «Туда!» «Что там?» Смотрю за ее плечо, вглядываюсь в клубящиеся живые сполохи света. Ферузи вдруг смеется и обнимает меня. Я задерживаю дыхание от изумления. Так непривычно и одновременно странное ощущение. «Кто я?» кого обнимают или так кто робко обнимает в ответ я рада что ты пришла шепчет она мы все рады пристально вглядываюсь в пылающий овал передо мной и вижу проступающие сквозь свет тени продолжая обнимать меня за плечи ферози тоже разворачивается к зеркалу из которого вышла это око про пламени шепчет она твое око ингуре и мое тоже, наше око. Через него пропламя смотрит на мир, на себя, на тебя. Я не понимаю. Поворачиваюсь к ней, и сердце замирает, щемит от нежности, и в то же время где-то внутри перебирает острыми коготками леденящий холодок страха. «Не бойся», — говорит Фирузи. «Ты поймешь. Просто это слишком просто». Слишком просто, чтобы понять. Любая мысль всё усложняет. Откуда ты знаешь, что я боюсь? А ты не поняла до сих пор?